Глава 17. Нина. Спустя время. Я аккуратно поставила в хрустальную вазу роскошный букет красных роз, который несколько минут назад доставил курьер. Руки слегка дрожали от волнения. Вот это сюрприз так сюрприз. Никогда еще не получала таких шикарных цветов. Отправитель неизвестен. Наклонилась к бархатным лепесткам, вдыхая тонкий, чарующий аромат. Надо же, какие нежные и пахнут просто невообразимо. Каждый бутон размером с мою ладонь не меньше. И сорт явно элитный редкий. Такие только в самых дорогих цветочных бутиках продают. Кто же мог прислать мне такую роскошь? Рустам? Да нет, вряд ли. Не его стиль. А может... Неужели Валерий? От этой мысли сердце зачистило, в животе запорхали бабочки. После той нашей случайной встречи пару месяцев назад Романов еще несколько раз звонил мне, интересовался делами, а потом мы опять случайно столкнулись на улице, и он пригласил меня на чашечку кофе. Это была просто приятная встреча. А он очень галантный и приятный мужчина. Но приглашать на свидание вроде не спешил. Да и куда мне свидание? Я же только-только развелась. Кстати, о разводе. Вчера, наконец, забрала свидетельство Расторжение брака. Все. Теперь я официально свободная женщина. Даже не верится, если честно. Столько лет замужем, и вдруг раз и одна. Страшновато, конечно, но в то же время как-то легко стало. Сама себе хозяйка, живу в свое удовольствие. С Рустамом мы расстались более-менее цивилизованно. Квартира, алименты, поделили все без лишних склок. И на том спасибо. Сейчас благоверный бывший почти не объявляется, разве что иногда СМС-ку кинет по поводу Киры. Да я и сама дочку редко вижу в последнее время. Вот и сегодня забежала старшенькая буквально на полчаса. Теперь повзрослела, своя жизнь появилась, только и успевает, что вещички очередные из комнаты захватить или слили парой слов перекинуться. Прямо сейчас моя лялька стоит передо мной и вертится у зеркала, демонстрируя обновки. Только я ее едва узнаю. Вот это преображение. Укладка, вечерний мейк, розовое платье в облипку, сумочка брендовая, туфли на каблучищах. Это что, моя скромница-отличница? Не узнать. Кирюш, я так рада тебя видеть. Я шагнула к дочери, раскрывая объятия. Но та пошатнулась и чуть не грохнулась у своих шпилек. Ой, мама, осторожнее, я эти туфли еще не до конца освоила. Хихикнула Кира, хватаясь за мое плечо. «Новая модель пока непривычна». Я окинул ее ошарашенным взглядом. «Ты как-то очень уж эффектно выглядишь», осторожно подбирая слова, заметила я. «Непривычно. И тебе удобно вот так разгуливать целыми днями?» «Красота требует жертв», беззаботно отмахнулась Кира. «Ты просто отстала от жизни. Сейчас так модно, все девчонки в универе так ходят». «А это точно Кира передо мной. Жесты, движения, речь». Все очень такое... манерное. Тут из гостиной выглянула Лиля, окинула сестру насмешливым взглядом и фыркнула. «Ты на цаплю стала похожа на этих ходулях. Смешно!» Старшая мгновенно вспыхнула и топнула ножкой. Мелко еще! Ты ничего не понимаешь в трендах. Я, между прочим, самая стильная на факультете». Я тяжело вздохнула. «Опять двадцать пять. Только успокоились и на тебе. Новый раунд ругани. Все пора брать ситуацию в свои руки, пока эти модницы не передрались. Так, девчонки, брейк, хватит уже припираться. Кира солнце пойдем на кухню, я там пирог испекла, твой любимый. Попьем чайку, поболтаем спокойно. Усадив дочерей за стол, быстро налила всем чаю и подвинула поближе румяный пирог, надеясь, что за едой страсти поутихнут. Ну что, Кир, рассказывай, как ты там? Что новенького? С улыбкой взглянула на старшую дочь. Заскривилась и отодвинула пирог подальше. «Да ничего особенного. Учеба, съемки. Сама знаешь», — небрежно бросила она, помешивая чай. «Вот с Викой классно проводим время. Она мне очень помогает. Как человек, как подруга она очень хорошая. Прости, мам, это ваше личное дело с папой. Я к этому отношусь нейтрально. Не я же виновата в ваших конфликтах». Я решила промолчать хотя в глубине души было очень больно и обидно, всеми силами пытаясь удержать нейтральное выражение лица. «Вика, Вика, будь она неладна, стерва крашеная». Но вслух я произнесла как можно беззаботнее. «Только смотри там, не сильно зазнавайся, звезда интернета. Не забывай и о семье хоть иногда». Кира фыркнула и закатила глаза. «Ой, ну, мам, вы с папой уже взрослые люди, сами разберетесь». А я тут вообще ни при чем. Лучше порадуйся за меня, у меня карьера в горы идет. Я уже открыла рот, чтобы возразить, но тут у Керы звякнул телефон, она глянула на экран и взвизгнула так, что я чуть чашку не выронила. «Ой, это насчет рекламы. Мой первый контракт, прикинь?» «Надо ответить. Я на минутку отойду, окей?» С этими словами она выскочила в коридор, а я осталась сидеть, глядя ей вслед и чувствуя, как внутри нарастает глухое раздражение в перемешку с тревогой. Ну вот, началось. Деловая какая, скоро родной матери встречи по записи назначать будет. Буквально за пару месяцев превратилась в гламурную куклу, помешанную на брендах. А еще эти вечные звонки, переписки. Как будто нет ничего важнее в жизни. И меня это сильно настораживает. Спустя двадцать минут Кера вернулась на кухню. Глаза горят, щеки плают, вылетая Мальвина из сказки про Буратино. «Представляешь, мам, это был бьюти-бренд. Хотят со мной сотрудничать. Десять тысяч за пост обещали. Плюс кучу косметики на обзор пришлют. Здорово, правда?» – Затараторила она. Я вымоченно улыбнулась. «Конечно, здорово, кто ж спорит. Наша принцесса при деньгах, при параде, вся в мечтах о блогерской славе» еще раз обвела взглядом сияющую от счастья дочь и в очередной раз отметила что с макияжем она явно переборщила смотрю на нее и будто другого человека вижу но не идет ей совершенно была миленькая девочка и внешностью кира очень интересная а сейчас стала, как все на одно лицо штампованные гламурные девицы с наращенными ногтями и волосами брови вообще будто у брежнева из старых газет не понимаю кому такое может нравиться Спасибо, хотя бы губы еще не накачала. Как бы ей так намекнуть, чтобы не обиделась? Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Уже боюсь что-то не то сказать. Вообще перестанет приходить и звонить. Здорово, конечно, Кир, что ты зарабатывать начала. А что за реклама, что за бренд? Расскажи подробнее, кто твои рекламодатели. Ну вот, смотри. Кира протянула телефон и начала увлеченно рассказывать о моде, брендах, Показывала мне какие-то страницы, нахваливала, какая косметика супер, какая нет. Я только кивала, держа на лице легкую улыбку и удивлялась, как она так хорошо стала разбираться в области моды и красоты. «Понятно. А как с учебой у тебя? Зачем ты сдала?» «Мам, все путем!» «Сдала!» Но ее голосок заметно дрогнул, и дочь отвела взгляд в сторону. Как бы я мягко не пыталась выведать у нее все ее секреты и все ссылки на ее таинственных работодателей, странички в социальных сетях, она сразу переводит тему, уворачивается, уходит от ответов. «Ладно, мам, мне пора», — бросила Кира, решительно поднимаясь из-за стола и подхватывая сумочку. В ее глазах плясали лихорадочные огоньки, на щеках проступил возбужденный румянец. Я глянула на часы и неодобрительно покачала головой, «Подожди-ка, красотка, время позднее, куда ты на ночь глядя? Ты еще и в таком виде?» Кира раздраженно передернула плечами, всем своим видом давая понять, что ее утомил этот разговор. «Да что ты, мам, какая разница? Я уже взрослая, сама могу о себе позаботиться». «Нет уж, в такой час и на таких каблучищах ни за что одну не отпущу. Сейчас позвоню твоему отцу, пусть приезжает и забирает тебя. Ой, да ладно тебе, я прекрасно доеду на такси». «Нечего папу дергать по пустякам». Но я была непреклонна. Решительно, отмахнувшись от возражений, я вышла в соседнюю комнату и набрала номер бывшего мужа, хоть и жутко не хотелось слышать его поганый голос. Одна мысль о бывшем, даже самая крошечная и мимолетная, и я сразу раздражаюсь. После нескольких гудков он ответил. Холодно и сухо, без лишних экивоков, я бросила. Рустам кера собралась на ночь глядя одна, Давай вези свой зад сюда и забирай дочь. Она вырядилась, как на панель, и все благодаря тебе и твоей мочалке. Десять минут тебе на все про все. И не дожидаясь от я отключилась. Пока Кира строчила кому-то сообщение, сидя на диване и загадочно улыбаясь экрану, я, кусая губы, смотрела на старшую дочь. На ее губах играла загадочная полуулыбка, глаза сияли, щеки раскраснелись. Интересно, и кому же она там так активно рапортует? Неужели? Виктории. От этой мысли мне стало нехорошо. Неужели эта пигалица уже настолько влезла в доверие к моей дочери, что та ни шагу без ее ведома ступить не может? Кошмар какой-то. «Кирюш, — позвала я, присаживаясь рядом, — у тебя точно все в порядке? Ты же знаешь, что всегда можешь поделиться со мной, если что-то тревожит или беспокоит. Я так скучаю по нашим вечерам. Помнишь, как мы вместе пазл собирали?» Лепили вареники по выходным, фильмы смотрели до поздна, а сейчас все это, будто в прошлой жизни осталось. Ага, помню. Рассеянно кивнула Кира, не отрываясь от телефона. Ясно, все мимо ушей пропускает. Я попыталась взять дочь за руку, но та инстинктивно отдернула ладонь. Кира, послушай, упрямо продолжала я, чтобы не случилось, ты всегда можешь на меня положиться, если тебя что-то тревожит или гнетет. «Говори, не держи в себе. Мы вместе найдем выход, обещаю». Но дочь будто и не слышала. Я смотрела в ее ускользающий взгляд и с ужасом понимала, она в полной растерянности, мечется, разрывается между несколькими мирами. А может, уже сделала свой выбор, просто не знает, как об этом сказать? Разве ж я могу остаться в стороне? Не хочу в это верить. Моя девочка не способна предать семью, отвернуться от родных. Просто над ней давляет дурное влияние. Вот я и попытаюсь ее вразумить. Осторожно, ненавязчиво. Телефон Кира резко ожил, сотрясаясь от входящего звонка. Дочь молниеносно схватила трубку. «Пап, ты где? Уже подъехал? Сейчас, бегу!» Я встрепенулась и метнулась к окну, пытаясь высмотреть знакомый Мерин. Но тщетно. На парковке его и в помине не было. «Подожди, а где папина машина?» растерянно пробормотала я. «Не вижу я ее что-то». «А, так он на такси приехал». Дочь ткнула в окно пальцем. Он видишь, желтую машину прямо под окнами? Это за мной». И точно под самыми окнами притормозил ярко-желтый автомобиль с шашечками на боку. Я пишу «Рустам? На такси? С каких это пор? Он же свой драгоценный мир схолил и лелеял, как родное дитя». Чуть ли не с ложечки его икрой осетровый кормил, не жалея сил ни средств. А семья так объедки со стола. И вдруг продал? У меня в голове не укладывалось. Нет, тут что-то нечисто. Не мог, Рустам, за здорово живешь и расстаться со своим сокровищем. Машина была его вторым «Я» визитной карточкой, символом статуса. Любил ее едва ли не больше, чем нас с дочками. В голове вихрем пронеслись нехорошие мысли. Уж не запил ли... Часом на радостях. Или влип во что-то. Связался с сомнительными личностями. Набрал долгов. И ведь Киру за собой тянет, сволочь такая. Не думает ни о чем, кроме своей драгоценной персоны. А еще это Вика, чтобы ее приподняло до да шлепнула, Как же меня передергивает от одной мысли о ней. Уверена, эта выдр приложила свои загребущие ручки к бедам моей семьи. Во крутит Рустамом, манипулирует, воду мутит. А Кира моя ей так побочный эффект. Кира уже прыгала у порога, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Я со вздохом подошла к ней и порывисто обняла на прощание. «Я так по тебе скучаю. Может, на неделю еще забежишь? Посидим, поболтаем». Дочь вывернулась из объятий, чмокнула меня в щеку и выпалила. «Ага, обязательно. Люблю тебя, пока». И, подхватив сумочку, она упорхнула за порог. Я постояла еще немного, бездумно глядя на закрывавшуюся дверь, Я чувствую, как голову подкатывает противный ком. Мне это не нравится. Я не могу спокойно сидеть, сложа руки, и смотреть, как дочь день за днем опускается на дно. Надо что-то делать. Вот только что. Чувствую, Рустам во что-то вляпался и уверенно тащит на дно нашу дочь.